Глава четвертая. И он туда же. Чужой острый нос, чужой лоб, чужое лицо. Личина. У меня новый дар. Ай дало, еще одну нору закрыл. Так ведь я теперь. Значит, вот почему он меня не узнал. Очнись, Китя, потом будешь радоваться. От прилива нахлынувших на меня чувств я на миг позабыл про Гахара. Не люди нельзя упустить. Их осталось немного, но каждый невероятно опасен. Опасен, в первую очередь, не для меня, но от этого не легче. Колдуна во мне нет, им меня не почувствовать. И узнать теперь тоже не выйдет. А вот Ло, встретясь он с этим гадом, рискует погибнуть. Его смерть — это смерть всех людей, всех миров. Если гахары затрядали он и объединяться нет. Этого нельзя допустить. Ничего не пойму. Не привиделся же мне тот белобрысый. Фу ты, надо же что-то ответить, стою как дурак и молчу. Сейчас булушник заподозрит неладное. Так он выскочил, когда я заходил. И пячусь к двери. Такой, в кепке. Ох, а где моя кепка? Так ведь и одежа на мне не моя. Потом, все потом. А ага, э -э, сейчас гляну, где он. Да ёк с ним, ты сам-то куда? На ватрушке смотрел же. Но я уже выскочил из лавки. «Где Гахар?» «Вон он. Приметный наряд не дает нелюдю раствориться в толпе. За ним. Быстро. Но не бежать. Бежать нельзя. Просто иду». «До Гахара под сотню шагов. Нормально. Ближе соваться не стоит, еще заподозрить неладное. Не потеряю и так. И на ходу уже думать. Какой у меня план? У всех на глазах его убивать не хотелось бы. Удрать-то я, конечно, всегда удеру». Ударил клинком и в ближайший проулок. Там накинул невидимость, и за минуту чуть ли не версту промчать можно. Потом остается только сбросить личину и спокойно, ни в чем невиновным виновным китарам, возвращаться домой. Вот только наделаю шуму, переполошу весь город. не идиоты в Петрове живут. Князь мигом своих темных отправит убийцу ловить. Бездушного убийцу-отступника. Не пойдет. Лучше я нелюди уже без свидетелей прикончу по-тихому в каком-нибудь укромном местечке. Если ткнуть даром в лопали в сердце, то подерзбери, чем того мертвеца закололи. На обычных бандитов скорее подумают, чем на бездушного. Прослежу за Гахаром, вдруг мне повезет. Получится его прирезать в глухой подворот отлично не уйдет с людных улиц. Йог с ним прикончил всех на глазах. Отпускать эту пога нельзя в любом случае. Три минуты идем пять, семь, десять. Гахар весь в делах то в одну лавку заглянет, то в другую. То у овощного лотка остановится, то с имщиком пары слов перекинется. Лишь бы он только в коляску не сел, как тогда догонять его буду? Но хвала создателю у люди кажись, нет того в планах. На своих двоих топает, в мою сторону даже ни разу не глянул. Я же ближе не лезу. Как держал от него дистанцию в полсотни шагов, так и дальше держу. Остановится нелюдь? Я тоже принимаюсь какую-нибудь витрину разглядывать. Нема рядом витрины башмак поправляю или роюсь в карманах, будто что-то ищу. Башмаки на мне, кстати, теперь тоже чужие. Как и заношенная жилетка с рубахой. Хорошо хоть что в новых карманах все лежит, как лежало. Деньги, огниво, складной ножик ануфрия, все осталось при мне. Это что за личина такая? Бруд, и тот так не мог, чтобы прямо с одеждой меняться. А ведь у отступника двушка была. У меня что ли трешка тогда? Да нет, бред какой-то. Не мог Лу аж три раза в бездну разными норами слазить? Или все-таки мог? Все, идем и идем. Пол Петрова прошли уже. Гахар движется в сторону Тона, как зовется текущая под самыми стенами города речка. Скоро выйдем к воротам, за которыми расположена пристань. Вон на улице уже начали попадаться склады. Нежилой район. Что он тут забыл? Вот, зараза... А что, если этот гад вознамерился речкой уплыть? Закупился всем нужным. И можно садиться на чел, какой в сторону моря идет. Упущу, не поймаю уже. Он в Петрове проездом, ну, значит, судьба. Коля никуда не свернет, на подходе к воротам валю его. Выпускать Гахара за стены нельзя. Там, на открытом просторе при затеряться уже будет негде. Убивать надо в городе. Клятый нелюдь, как нарочно, держится на своем пути самых людных улиц. Ну, сверни ты уже в переулок какой. До речных ворот всего пара кварталов осталось. Чего длинной дорогой идешь? Можно срезать же. Да и дождь начинается. Вдалеке бахнул гром. Тучи черные-черные. Воздух пахнет грозой, вот-вот хлынет ливень. Ну, какие сейчас реки, лодки? Нужно срочно искать укрытие, где можно переждать непогоду. Народ уже бросился занимать места у ворот складов под козырьками, где какие имеются. Все куда-то бегут, все торопятся. Фух. Единый услышал меня. Не дойдя до очередного перекрестка, нелюдь резко сворачивает в проулок. Идеально. Там уже ни прохожих, ни лавок, сплошные склады. Время позднее, день давно перевалил за свою середину. Все разгрузки, погрузки закончены. Для торговцев, развозящих товары по городу, сейчас мертвый час, да и ливень. Там не будет свидетелей. Скорее ко входу в проулок. Подбежал, заглянул. Тьфу ты, йог! Куда он девался? Видать, уже за угол свернул. Быстрее за ним. Благо, можно не красться. Разгоняющий в своем барабанном грохоте ливень через пару мгновений заглушит все прочие звуки. Не проулок, а лабиринт какой-то. Вдоль стен выстроены целые башни из сложенных друг на друга пустых ящиков. Тут и там стоят старые полузгнившие бочки. Дорогу нет-нет преграждают какие-то здоровенные короба. Да и сами склады понаставлены, как придется. Петляющий между ними проход ведет точно не самой короткой дорогой к воротам. И стоило об этом подумать, как ловкая подножка заставляет мои ноги запнуться, а могучие лапы прятавшегося за стоящей у стены бочкой гахара железной хваткой вцепляются в мои запястья. Миг, я, не успев ничего толком понять, уже лежу на мокрой земле лицом вниз, с выкрученными руками, придавленный сверху коленом. «И зачем ты следил за мной?» «Нет, Китя, нельзя. Ты не вырвешься, только покажешь ему свою силу. Тогда он сразу поймет, что ты тоже бездушный. Лежи из кули. У него нет даров, способных помочь нелюдью тебя раскусить. Иначе бы ты уже был мертв. Тебя приняли за обычного босоногого». Эх, кулаки не в ту сторону смотрят, клинками его не срубить. «Пусти, дядя, больно!» «Передай своим, что они выбрали не того человека. Кто ко мне сунется, сдохнет. Пшел вон!» Меня рывком поднимают с земли и пинком отправляют лететь кувырком по проулку. «Спасен!» Заподозрить в незнакомом мальчишке, скрывающегося под личиной врага, когда город, как и вся Уйкумена, полон самых обычных людей, а пришедших сюда по пути едунов капли в море. Немыслимо сложно. Для него я обычный малолетний наводчик бандитов, положивших глаз на подходящего, по их мнению, на роль жертвы человека. Одинокий приезжий, с деньгами. Если узнать, где остановился, можно ночью наведаться в гости. Или где подловить по вечернему времени. Здесь такое случается. Я спасен, а что он? Пусть уходит. Но нет. Отпускать мне Гахара нельзя. Незаметно к нему подобраться не выйдет. Теперь точно нет. Тогда что, подбежать невидимкой? А что, если... Точно. Зачем мудрить, когда я уже здесь? «У тебя большие проблемы, дядя!» Нагло выкрикнул я, поднимаясь с земли. «Ты не знаешь, с кем ты связался!» Получилось. Уже был собравшийся идти дальше Гахар, повернулся ко мне. «Сломать тебе руку?» Я уже догадался, что он здесь не проездом. Гахар собирается провести в городе какое-то время. Потому и не прикончил мальчишку. Он не хочет подставляться из-за такой ерунды. Труп, даже не разрубленный надвое, а просто со сломанной шеей, все равно остается трупом. Мало того, что переполох в таком случае обеспечен, так еще и подельники Босоногова могут с дуру попробовать отомстить. Что в итоге приведет к еще большему шуму. Нелюдь всего лишь хотел припугнуть пацана, показав, что он вычислил слежку. Предупрежден, значит, вооружен. После такого бандиты уж точно отстанут от раскусившей их замыслы жертвы. Вот только нет никаких бандитов. А то, что гахары легко отличают Брифню от правды... Ну-так я и не вру. Он и правда не знает, с кем умудрился столкнуться. И проблемы у люди то же самое, что ни на есть настоящие. Смотри, как бы тебе ее кто не сломал. И неприличный жест из двух скрещенных рук. Теперь-то их точно придется сломать. Гахар молча бросается к обнаглевшему дураку. Он мертвец. Тут, конечно, уж не до выверенных уколов в лоб. Бью клинками крест-накрест, чтобы наверняка. Нелюдь падает окровавленным мясом. Ноги с небольшим куском таза в одну сторону, левая рука в другую, большая часть туловища с головой и совскинутый вверх в момент броска ко мне правой рукой в третью. Ты! Умирающий Гахар успевает не только понять, кто его убил, но и выбросить в мою сторону уцелевшую руку. Там, мгновенно удлинившись, прыгает ко мне стремительной пикой. Мимо. Просто чудом сумел увернуться. Лишь рубаху прорвало. И все только потому, что я ждал чего-то подобного. А вот здесь уже увернуться никак. Порыв ветра подхватывает меня и швыряет на сложенные у стены склады ящики. Хорошо, что пустые. Развалив деревянную башню, вскакиваю на ноги. Бежать! Гахар уже считает труп, но подыхая, он запросто может захватить с собой в бездну и своего убийцу. Дары действуют вплоть до последнего вздоха. В несколько прыжков я домчался до ближайшего поворота и юркнул за угол. Фух! Дело сделано. Я прикончил его. Прикончил Гахара. Как бы ни были они сильны и умны, а против моих клинков не попрешь. Брон не даст соврать. А уж сколько раз умирали те четверо на воде. Жаль, конечно, что не вышло его заколоть. Рассеченного клинками не выдашь за жертву обычных убийц. Отступника будут искать. Если город закроют, как то было с Полеском, меня запросто могут поймать. И никакая личина мне здесь не поможет. Придется бежать из Петрова. Ну и ладно. Займусь пока запершимся в своей крепе на острове Ростовщиком. А как все поутихнет, вернусь в город другим человеком и начну все сначала. Ну, как он там, сдох уже? Перед уходом надо будет прибраться. Кровь смоет ливень, который продолжает гудеть, а останки Гахара засуну в какой-нибудь из пустых старых бочек. Пока запах подскажет складским, что там спрятан клад, пройдет день-другой. Спокойно успею наведаться к Фекле и предупредив бабку, что я выселяюсь, сдернуть из города. Осторожно выглядываю из-за угла. Йок! И этот туда же! Отрубленная рука нелюди успела вернуться на место, а верхняя часть гахара уже подползает к нижней. Жемчужина! Сейчас половинки срастутся. Этого нельзя допустить. Призываю невидимость и бросаюсь к нежелающей подыхать твари. Все понятно. Этот нелюдь — один из тех гадов, которые прошли быстрой дорогой велоров на суш. Их приконченный лог-главарь раздал своим командирам отобранные у брата Ольма жемчужины. Я же знал, что Леона собрала вокруг себя самых сильных. Я мог догадаться, но ничего. Эту ошибку еще можно исправить. Изрублю тварь в капусту. Пусть попробует попасть в меня даром, когда его руки разлетятся по лужам. Что? Почему я опять лечу прочь сдутый и ветром? Шум дождя не позволит услышать шаги. Дождь. Какой же я идиот! Разбивающиеся меня струи воды позволяют увидеть мой силуэт. Только зря дар просрал. В этот раз у меня на пути нет ни ящиков, ни каких-то иных преград. Пролетев дюжину шагов, падаю в лужу. Лучше так, чем получить в грудь стремительной пикой рукой. Мне тогда повезло. Нелюдь выстрелил в меня Дарм из очень неудобного положения. В другой раз не промажет. «Как ты выжил? Мы же убили тебя!» «Выходи, Ло! Мальчишка со всеми дарами тебе не поможет!» И невидимость тоже. Пока не закончится ливень, от нее проку нет. И йог с ней. Так справлюсь. Я невольно подставил Ло, эта тварь должна сдохнуть. Снова бросаюсь к Гахару. Пусть бьет своей пикой. В той ведь тоже всего сожень длины. Попытаюсь срубить ее. «Да сколько же можно!» Снова лечу по проволку когда у него этот ветер закончится. Что там было углумо Как помню, наш ветраду из-под гнилья умел либо разом весь дар одним мощным потоком спустить, либо разбить отведенное ему на дутье время на несколько порций, как я делаю это с клинками. Нелюдь выбрал второе. Опять валюсь в лужу. Проулок давно превратился в ручей. Ох, еженький, он уже на ногах. Опоздал. В руке люди нож, причем нож метательный. Руки пики. Да он меня и без всякого дара прикончит. Тут всего про сожень, уже речь не идет. Знаю я, как они эти штуки швыряют. Назад. Еле-еле успел юркнуть за угол. Просвистело над ухом. Резко выглянул, и тут же обратно. Этот нож у него не единственный. В руке гада уже блестит новый. Киитя Кити кого-то обманываешь. Ты не выстоишь против Гахара, даже с клинками урода свои дары. И не факт, что ты все их знаешь. Выход только один. Лучше сейчас отступить, чем погибнуть в неравном бою. Нелюдь думает, что во мне сидит Ло. Он не сбежит из Петрова, по-любому будет искать колдуна. Мы еще встретимся с ним, и тогда я закончу начатое. Второй жемчужины Гахару взять негде. Приняв решение, я бросился прочь со всех ног. Хорошо, что мальчишка, которого я себе представил в той булочной, длинноногий и крепкий. Бежать могу быстро». Пролетел по проулку стрелой и опять нырнул за угол. «Быстрее! Быстрее!» «Держись, Ло! Личина тебя не спасет!» Ворвет. Даже шум дождя перекрикивает. Кстати, тот и не думает утихать. Льет стеной. Еще поворот. И еще. Скоро на улицу выскочу. Гахар мчится за мной. Не висит на хвосте, но две дюжины шагов — ерунда. Оторваться никак. Вот народ удивится, когда невидимка, очерченной струями ливня побежит мимо них или сбросьте ее. Все равно дар скоро закончится, секунд десять осталось. Улицы, люди, которые прячутся под козырьками и навесами. Есть, придумал. Ведь так и я могу спрятаться, не от дождя, от Гахара. Завернув за очередной поворот, нашел взглядом место, где край крыши склада наиболее сильно выступает вперед, нависая узким козырьком над стеной, и бросился туда. Подлетел, вжался в стену спиной, замер. Жду. Три быстрых секунды, и преследующий меня нелюдь выскочил из-за поворота. До выхода на улицу тут всего ничего. Не видящий меня Гахар уверен, что я уже покинул проулок. Ох, как мчит, гад! От такого шустряка с 2 бы я убежал. Когда дело касается лоити, уроды мгновенно забывают о своей собственной безопасности. Он бы гнал меня через город, наплевав на прохожих, и точно догнал бы. — Давай, давай. Есть! Мне даже не пришлось выдавать себя взмахами рук. В тот миг, когда Гахар поравнялся с местом, где я прятался от него под козырьком и невидимостью, из моих направленных в проулок кулаков на всю свою длину выскочили соженные клинки, и нелюдь сам налетел на них, разрубив себя на три части. В этот раз я ученый держал руки так, чтобы Гахар в том числе сходу отсек себе голову. Прихватив с собой шею и плечи, та рухнула в лужу. Остальное я продолжил кромсать, пока части нелюди еще только падали. Нет уж, больше я не дам тебе шанса достать меня даром. Руки отдельно, ноги отдельно, и каждый сустав пополам. Даже пальцы уроду отсек, как и шею, и все, чем он только мог двигать. Груда мяса. Едва ли не фарш, бочка? Нет. У меня есть идея получше. Куски нелюди полетели на крыши соседских складов. Одни влево, другие вправо, третьи подальше от первых и от вторых. Разбросал, словно поле засеял. Теперь точно не сможет собраться обратно. Стоит времени действия жемчужины выйти, как ублюдок, помрет окончательно. Для надежности я даже забрал кусок мозга из разрубленной на двое головы. Унесу с собой в платочки и выброшу после. Наука почившего брута. Рассеченный моим клинком меч Гахара вместе с ножными отправился туда же, на крыше. Все обрезки одежды и обуви там же. В этом месиве было непросто найти содержимое пострадавших от рубки карманов. Но уцелевший на грудной порадовал меня жменей бобов. Потом посчитаю. Видать, нелюдь уже находил ключ из слабых. Семян, увы, нет. А ведь я бы, оставленный гадом на месте нашей первой сшибки рюкзак, тот потом полетел вслед за всем остальным, лишившись единственной обнаруженной мной ценности — толстого, полного серебра кошеля. Да, добыча в итоге немалая, но совсем не она греет душу. Я убил его. Я помог, Ло. Я по-прежнему вношу свою лепту в наше общее дело. Для пущей надежности, еще раз помыв руки в журчащем под ногами ручье, я направился к улице. Только не к той, с которой мы сюда забежали, а к другой, у которой заканчивается спасший меня проулок. Все следы скроет дождь, но осторожность не бывает лишней. Насквозь мокрый, но безумно счастливый, я шлепал набравшими воды башмаками по лужам и наслаждался осознанием добытой победы. «Единый, ты видишь, я не закончил борьбу. Я борюсь. Вознагради меня. Подскажи, где искать мою тишку. Сделай так, чтобы мы с сестрой встретились, и скорее бы. Только этого мне не хватает для полного счастья».